Глава 45 Лоэр против хуи Инь. Хотя Академия X представляла собой огромное скопление выдающихся личностей со всего личного Пути, таких, к примеру, как Айцао, они не слишком выделялись на фоне остальных. Пусть хоть даже в своей стране они были всесильны, здесь, кроме ближайших друзей, о них никто не знал. Однако, узнав о положении Лоэр, все были поражены. Коалиция личного Пути образовалась путем постепенного развития из Организации Объединенных Наций. Но все же между ними были существенные различия. Парламент Коалиции Млечного Пути имел гораздо больше прав, и прежняя должность генерального секретаря ООН стала теперь называться председатель парламента. Конечно, председатель парламента КМП не обладает единоличной властью, у него лишь больше возможностей и ресурсов, а также расширенные права при голосовании. В мире не существует отдельного человека, сосредоточившего в своих руках всю власть. Но если отобрать 10 человек, обладающих наиболее сильным влиянием, Председатель парламента обязательно будет среди них. Вот почему генерал Брайт так волновался. Если бы с что-нибудь случилось, ему пришлось бы подать в отставку. После двухдневного отдыха Федерации Близнецов вся компания отправилась в обратный путь на Ролан-Гэрос. В конце концов, предстоящее расследование промышленного шпионажа и избавление от внутренних шпионов должно занять немало времени. Радовало лишь то, что с руническими мехами ничего не случилось. Если бы эти люди забрали их. Тогда уж было бы совсем паршиво, хоть плачь. Не то чтобы Цибин и Кули Фа не хотели их забирать, просто с такой сдачей справиться было куда сложнее. Тем не менее, они могли бы продать их за хорошую цену. Вернувшись в Академию Ван Ванжен с друзьями застали ее все такой же оживленной, как и раньше. Похоже, по ним никто не скучал. Самыми яркими событиями за последнее время стали выступления Ливейдуса и Лиера. Ванжина не особенно удивила, что им удалось справиться с Загом, Скорее, он был бы удивлен, если бы этого не произошло. все таки по общему уровню их команды были сильнее. Ван Джен показал им способ, как справиться с Загом, и они овладели этим способом, а без этого у них ничего бы не вышло. Но для самого Ван Джена это было не столь важно. Джан Шань, можно сказать, вернулся совершенно другим человеком. На командной тренировке он поразил всех, даже Кёртиса. Прогресс Джан Шане вызвал новые изменения в команде Саламандр. Теперь Такуми чувствовал себя немного обиженным. Если бы он заранее знал, поехал бы с ними и тоже занимался бы специальными тренировками. Такуми хотел добиться такого же прогресса, как у Джаншани. Рост силы Джан Шани был в основном связан с его прогрессом в практике дыхательной техники. Во время путешествия из-за повышенной силы тяжести он смог перейти к технике дыхания 16 узлов. К тому же у него было два таких тренера, как Ван Джен и Ли Синь. Это помогло Джан Шаню совершить прорыв. Правда, Лесин не церемонилась со своим учеником, причем делала это нарочно, так что Джан Шань вернулся весь в синяках. Но зато его сила значительно увеличилась. Ван Джин, однако, не спешил возвращаться к командным тренировкам или бросать вызов новому сверхзагу. Его мысли были далеко. Еще на космическом корабле он узнал от Яни Сиасу подробности об обстановке на Доидаре. Так же, как Яцесу и остальные, он анализировал события и пришел к выводу, что это уже не просто столкновение интересов, Ситуация переросла в международный конфликт. В Академии X немало людей тоже обсуждало конфликт на Дейдаре, все понимали важность вступления этой планеты в содружеством личного пути и огромное значение антигравитационной руды для всего человечества. Ее использование открывало новые возможности в освоении космоса, эта планета могла бы стать ключом к новой золотой эре развития человечества. Великие державы опасаются, что если они не предпримут решительных действий, то тем самым дадут возможность двум мелким государствам урвать весь куш. <смех> а ты уверен, что за спиной этих мелких государств не стоят те же великие державы? Это все грязные игры, вот что это. Мы можем только гадать, кто на самом деле за всем этим стоит. Если говорить по существу, Дейдара с самого начала не должна была вступать в противостояние с Асланом. Интересно, в чем была причина? А какая еще нужна причина? Асланцы относятся ко всем остальным настолько высокомерно, что сам это наверняка не понравилось. Подобные разговоры постоянно возникали то тут, то там на территории Академии. Слыша их, Ванжен просто не мог оставаться сторонним наблюдателем. Ситуация на Дайдаре зашла в тупик, и не было никакого способа вывести ее из этого состояния. Военные действия не дадут результата. К тому же, если начнется война, все пойдет прахом, все инвестиции, вложенные ОМГ и маленькой счастливой звездой, превратятся в пыль. Ван Жен теперь стал знаменитостью в Академии, но цена этой славы оказалась довольно высока. Делая покупки в магазине, он выслушивал от кассира пожелания поддать жару, то же самое он слышал от парня, подающего еду в столовой. По дороге на него то и дело набрасывали студенты младших курсов, горящие желанием вызвать его на поединок, или же студентки, желающие родить от него ребенка. От подобных предложений Ван Жен всегда решительно отказывался. «Нет уж, спасибо, не надо!» «Лучше девушке оставляйте свои номера с Кайлинков!» У так умеет Джан Шан, нет постоянных подруг, Они очень интересуются темой где рождения. Возвращаясь мыслями к Дайдаре, Ван Жен понимал, что сколько бы он ни тревожился, он все равно не в силах ничего изменить. Как бы ни было высокого авторитет в академии, в международных делах уровнем личного пути он всегда лишь дилетант. Чтобы разобраться в ситуации, можно было бы поговорить с разными людьми: Сайцао, Линхуи Инь, даже с Айной. Но в конце концов, Ван Жен решил поговорить с Луэр. С самого начала он узнал о событиях именно от нее и теперь хотел услышать ее компетентное мнение: Существует ли опасность возникновения войны на Дайдаре и есть ли способы мирного решения проблемы? Не то чтобы он не хотел спрашивать Айцао, но сейчас было бы неудобно загружать ее лишний раз. Пусть пройдет немного времени, тогда уж можно будет с ней поговорить. Что же касается Линхуэй Инь, у этой маленькой чертовки просто взрывной темперамент. По сравнению с ней спокойствие Лоэр производило на Ванжена большее впечатление. К тому же он хотел узнать позицию личного пути в отношении проблемы. Выйдя из аудитории после занятий, Лоэр сразу увидела Ванжена. От удивления она с неожиданной для самой себя радостью воскликнула: «Ванжен, ты как здесь оказался? Ты ко мне? Они вместе пережили столько опасностей в Федерации Близнецов, а это здорово сближает людей. Намного сильнее, чем обычная дружба и общение с сокурсниками». Совместные невзгоды создают необычайно тесную связь, к тому же Ванжан и без того вызывало лоэр сильный интерес. Ванжан улыбнулся, только он хотел что-то сказать, как вдруг заметил, что на них со всех сторон нацелены пристальные взгляды. «Привет, не забывая о своем имидже. Похоже, ты пользуешься большой популярностью у себя на курсе». «Эй, лоликонщики! Чего оставились? Нечем заняться? Это мой парень!» Лоер не волновала, что они подумают, наоборот, она подхватила Ванжена под руку и тесно прижалась к его плечу, ласкаясь, как котенок, и этим еще больше задачило всю толпу вокруг. Девушки с планет близнецов обычно изящные и хрупкие, но они вовсе не такие милые, невинные малышки, какими их многие представляют. Однако в этом парне Лоер чувствовала какую-то особую мужественную привлекательность, которая побуждала ее проявлять такие женские качества, как нежность и мягкость. Ты хотел меня о чем-то спросить? Лоер была не глупа и сразу сообразила, что у него что-то на уме. Ван Джен с улыбкой кивнул. Хочу пригласить тебя пообедать и заодно обсудить кое-что. Мне надо с тобой посоветоваться. Придя в столовую Леньху и не на шутку разозлилась. Нет, она пришла в ярость. Принцесса так и сверлила взглядом стещего неподалеку от нее Ван Джена, который преспокойно поглощал пищу. И, конечно же, она не могла не заметить рядом с ним девушку. Эту самую лоер. Мало того, что Ван Джон ничего не сказал, когда уехал, так он еще и по возвращению даже не подумал зайти. Он что, чересчур зазнался? Похоже, что он в упор не хочет ее видеть. Ну разве не негодяй?